Странным, почти безумным озарением и нечеловеческой волей удалось Бесу спасти её от вечного заточения в поясе. Он чуть распорол вышивку, созданную магом-ткачом, разорвал узор заклинания и таким образом разрушил лабиринт бессмертия. Успел буквально в последнюю секунду, и умирающую Нину, не без помощи колдуна и Марики, удалось удержать в мире живых. Душа некроманта после разрушения лабиринта также освободилась, но в отличие от Нины, она отправилась туда, где её уже давно заждались, в Наф. Спиритический сеанс, чуть не закончившейся трагедией, внёс окончательную ясность в эту запутанную историю. Догадки участников оказались верны. Владимир пытался сам пройти лабиринт, но ему помешала Элеонора, забравшая пояс в навь. Поддавшись напору Анчута, она вернула его, чтобы спасти девушку. После освобождения души своего бывшего мужа, призрак исчез. В гостинице его больше никто не видел. Мария кое-увезла Нину к себе, выхаживать после серьёзного нервного и физического истощения. Владелец гостиницы Януш обещал Лизе помочь с лечением её больной матери. Поезд, правда, уже не представляющий такой ценности, забрал с собой единственный наследник некроманта Александр. Стук колёс прервал пронзительный гудок. Поезд подъезжал к конечному пункту следования. Центральный вокзал состоял из трёх зданий, очень красивых, заметных издалека. С южной его стороны возвышалась высокая башня с часами. Нина не могла усидеть на месте, и одна из первых, подхватив багаж, устремилась к выходу из вагона.